Глава 87. Дубина стаиросовая. Некоторое время все было тихо. С Сшаир набирал гусям здоровенную охапку травы во внутреннем дворике. Сами гуси шлепали по вестибюлю, взволнованно переглядываясь. Генчик согревался в контейнере, который добросердечный вран приоткрыл, да так и оставил. На диване в этой же комнате очень мирно валялся в обмороке Илюшенька. Но, увы-увы, тишина и благолепие были недолговечны. Правда, с Шайру удалось погасить вскипающее гуси недовольство свежей травой, так что они даже не скандалили. Зато остальные элементы грядущего хаоса, уверенно, хоть и неспешно, двигались к встрече друг с другом. Первым движение начал Илья. Он заворочился на диване и, подкатившись к краю, грохнулся на пол. Уи, эть, эть Да что ж такое-то? Это я где?» Выпалил он, потирая части тела, встретившиеся с полом. Он помотал головой, выражая свое возмущение, выпалил в пространство несколько выражений разной степени печатности и приличности. А потом внезапно вспомнил, что шел он за Танькой, что она, выпендрежница такая, ему отказала, что он заторопился за ней в какой-то дом, что дальше он немного прервался, просто потому что, что вспоминалось ни в какие ворота не лезла, а лезла в такой добротный, качественный ужастик. «Страшенный такой тип, у которого тело ниже пояса переходит в змеиную тушу», соображал Илья, перебирая ногами и отползая на пятой точке в угол за диваном. Глаза у него золотые, зрачки узкие, вертикальные, волосы черные, а на морде чешуя проявляется. Тут же заболели ребра, обиженно напоминая владельцу о том, что кроме чисто эстетических впечатлений были еще и весьма осязаемые физические. «Все бока намял! Силища-то!» сформулировал Илья, который силу уважал. Пожалуй, только силу-то он и уважал. Так что некоторое время, с полминуты примерно, даже не дышал, видимо, от приступа крайне уважительного состояния. А может, померещилась? Предложила свою версию та часть мозга, которая отвечала за здравый смысл. Но так как она была небольшая и слабая, то Илья этот довод даже не рассматривал всерьез. Какое уж там померещилось, если все болит. Правда, сидеть, забившись в угол, очень долго было нельзя. Место незнакомое, змеюка страшная явно где-то неподалеку. Так что Илья, приняв за истину, что ничего-то ему не мерещилось, решил, что надо как-то линять, пока его не того, не слопали. И тут он снова вспомнил о Татьяне, «Погодь», — велел он себе, — «так она же с тем чудищем разговаривала. Так, может, это просто розыгрыш. Нарядили какого-то типчика в костюм и готовчик». Тут помогла его телесная память. Организм сигнализировал, что никакой костюм, искусственное устройство или что-то вроде этого не могли так его помять. «То есть что, Танька в сговоре с гигантской змеюкой?» — подумал Илья. Думалось трудно. Впрочем, кое-что и Илюшеньке пришло в голову. А Ванька, интересно, в курсе, что его невеста с каким-то змеем снюхалась. Впрочем, этот интересный вопрос был отложен на потом. Главное выбраться из этой передряги, а дальше-то ушёный и брат у глаза на его избранницу откроет. Решение было принято. Илья начал потихоньку перемещаться с положения на пятой точке сидючи, В положении, на четвереньках стоячи, И тут на столе послышался какой-то шум. Потом у небольшой пластиковой коробки резко откинулась крышка, а за бортик схватилась зеленая лапа. Это что? содержательно спросил у себя Илья, сам себе ответив. Ах, кто же его знает? К первой лапе присоединилась вторая, а потом Илья увидел как над краем контейнера приподнялась «Лягушачья башка!» — определил Илья. «Тьфу ты! Чуть было не испугал!» Вот уж кого-кого! Но лягушек он ни разу не опасался, так что поднялся с колен, выпрямился и шагнул к столу. Лягушка, которая никак не реагировала на неподвижного Илью, попросту не замечала его, уставилась на шагнувшего к ней человека, выпучив глаза, а потом заёрзала пытаясь скорее выбраться из контейнера». «Надо бы с собой взять», — решил Илья. «Если встречу того змея, кину в него, может отвлечется на свою жратву. Сам же говорил, что если меня сожрать, он сонный будет. Значит, это ему хавчик». С точки зрения Ильи все было логично. «Зачем еще кто-то будет держать на столе лягушку в коробочке, если учесть, что этот кто-то змея?» «Вот то-то же!» Лягушка выбралась из контейнера, подтянув задние лапы, а потом прыгнула, силясь оказаться как можно дальше от стола. Но вот что-что, а реакция у Ильи была отличная. Так что летящую тушку он поймал на лету. «Да не дергайся ты!» — велел он добыче. «Я-то тебя не трону!» «Попробовал бы!» Внезапно услышал он чей-то голос, отчетливо прозвучавший в пустой комнате э э это кто? Кто сказал?» <св21> – струхнул Илья. «Кто сказал? Я сказал! Пусти! Да пусти же ты шкаф на ножках!» <св21> – Проскрипела лягушка, причем почему-то мужским голосом. «Ты чё, говорящая?» <св21> – изумился Илья, который от шока даже испугаться забыл. Он поднес кулак, в котором была зажата его добыча, поближе к лицу, и изумленно рассматривал морду лягушки – А потом, вспомнив, как дед читал им с Ванькой сказки, добавил. э, -э целовать тебя не буду». «Придурок, я тебя поцелую», — взвыла лягушка. «Я мужчина». «В смысле?» Илья чуть подразжал кулак. Лягушка попыталась было спрыгнуть, но не тут-то было. Ловкий спортсмен поймал пленника за заднюю лапу и поднял воздух. «Кто их знает, как у них пол определяется?» Пробормотал он, не обращая внимания на судорожные отлягивания свободной лягушачьей лапы. «Может, как-то прощупывается?» Он потыкал пальцем в мягкое и прохладное лягушачье пузо. «Да отпусти ты, дубина стейросовая!» Неожиданно громко завопила крайне возмущенная лягушечка. «Нихт меня щупать!» От неожиданности Илья разжал пальцы. Лягушка упала на пол, а потом с немыслимой скоростью запрыгала к стене. «Стой, а ну стой!» Илья попытался поймать добычу. «Ну куда там?» Лягушка допрыгала до стены, а дальше метнулась прямо на нее. «Дурная животина! Тебе ж все равно бежать некуда!» А! -а, -а Илья уставился на появившегося перед ним высокого, выше его самого, белобрысого типа со светлыми голубыми глазами и высокомерным выражением физиономии. «Чего ты орешь?» — презрительно процедил тип. Оба, об, об оборотень, лягушка!» лягушка выдохнул Илья, отступая подальше и судорожно вытирая руки от джинсы. «Сам ты лягушка, а я лягух. В смысле, я человек, мужчина!» — на всякий случай уточнил Белобрысый. «И вообще, что ты забыл в моей комнате?» «Я?» — изумился Илья. «Но «Ну не я же, я тут живу!» «А я?» «Я не знаю, я шел за Танькой, а меня какой-то змей поймал!» Растерянно отвечал на вопросы Илья. «Ах, змей! Тогда понятно, этот может. Но зачем он тебя сюда запихнул? Да еще на мой диван!» — возмутился тип. «Да еще в обуви!» Он возмущенно возрился на кроссовке незваного гостя. «Так может спать только швайн!» Илья поморгал, силясь как-то развидеть это белобрысое нечто. Но оно упорно не собиралось никуда исчезать. «Я не спал! А это...» «Дрался со змеем, а потом очнулся здесь». «А, дрался!» С сомнением осмотрел Белобрысый крепко сбитого мускулистого Илью. «Тогда ладно!» «Погоди, ты сказал!» «Танька? Ты что, ее знаешь?» «Конечно, это... Это моя девушка!» «Врешь!» Сходу озлился Белобрысый. «Это моя невеста!» «Врешь!» — отреагировал уже Илья. «Она моя будущая невеста!» С невыносимо высокомерным выражением выдал Белобрысый. «Оборотня-легуха!» лягуха! морально пнул супротивника Илья. «Принца! Я принц!» «И, Таньке, тебя надо поцеловать?» Подозрительно прищурился Илья, Все больше и больше ощущая себя где-то не в нормальном мире. «Нихт! Целовать не надо!» «В смысле, надо, конечно, но не в лягушачьем виде!» Илья представил Татьяну, которая целуется вот с этим». «Да уж, лучше лягвой, подумал он, поморщившись. «А еще лучше со мной». «Чего ты кривишься?» — возмутился принц, самолюбие которого не выносило даже малейшего пренебрежения. «Да Танька на тебя даже не посмотрит. Уж с Иваном и то лучше, чем с тобой. Пусть он и тощий, но хоть не такой». «Кто такой Иван?» — тут же встревожился Геннадий. «Да неважно», — немного опомнился Илья. «Слушай, а где тут выход?» «Там, где вход. Кто такой этот Иван, с которым лучше?» Заволновался Генчик. «Так, ты мне показываешь, где выход, провожаешь до него, а я тебе все рассказываю». Предложил бартер Илья. «Нихт, сейчас говори, а потом я тебя провожу». «С чего бы? Сначала выход. Чё я тут этого змея дожидаться буду?» «Да и дожидайся, мне-то что?» «Тогда про Ивана не узнаешь». Погоди, я уже про одного Ивана знаю, осенила принца. Он тут живет. Он тут живет! ахнул Илья. Где тут? Да на этом же этаже! Эй, я с тобой разговариваю! Возмущенно окликнул собеседника Геннадий, на что тот не обратил ни малейшего внимания. Илья судорожно добывал из кармана смартфон, а, достав, начал звонить брату. Занято! Занято! Да с кем ты треплешься? А Иван, который тихо, мирно возвращался с работы, ничего не подозревая, принял звонок от Татьяны, которая сообщила ему, что: Вань, ты только не волнуйся, но твой брат пришел в гостиницу. Что, зачем? За мной. То есть он шел за мной. Таня замялась, не зная, как объяснить ситуацию. Он что, приставал к тебе? Э-решил пригласить куда-то. Я не очень вслушивалась, куда именно. Решила зайти в гостиницу. «А он заскочил следом». «И что?» — поторопил ее Иван, потому что Татьяна опять как-то призамолкла. «У нас Шушана сейчас занята, поэтому за домом следила Тишуна. Она растерялась и сделала так, что я прошла в вестибюль одна, а твой брат заскочил в копию вестибюля, точно такую же, но без меня». «Какая Тишуна умница!» «Да, это точно, но там был Шайр», — выдохнула Таня. «Нет, ты не волнуйся, Илья жив, не ранен, только немного помят». «Это ему только на пользу», — уверенно заключил Иван. «А сейчас он где?» «Сшайр отнес его в один из номеров и на диван сгрузил, чтобы тот отлежался. Илья от шока потерял сознание». «Понятно. Ты, главное, не волнуйся, я приеду, и мы разберемся. «Да, конечно. Только мне еще надо Соколовскому доложить, это его территория». «Само собой». Иван только головой покачал, представляя, что скажет харизматичный Филипп на его братца, а потом окликнул Таню. «Танюш, он тебя не обидел?» «Нет, не волнуйся. Главное, ты возвращайся скорее, а то у меня какое-то ощущение, что это был еще не конец сегодняшних приключений», задумчиво произнесла Таня, заканчивая разговор. А в номере Геннадия... Рассерженный принц, оскорбленный полным игнорированием его особы, вышип из рук Ильи смартфон. «Да как ты смеешь не отвечать на вопрос?» Рявкнул Генчик, ощущая себя гораздо более уверенным, нежели этот растерявшийся качок. От уверенности моментально подпиталось чувство превосходства, которое у Геннадия и так до небес доставало. Так что иные короли были гораздо тише и спокойнее, «Чем осмелевший лягух».